Пересмотрел, за другие взялся. Сначала глаз старопечатные буквы не брал, вроде как соскакивал, а потом принаровился, будто так и надо, будто Бендик всю жизнь только и делал, что запрещенные книги читал. Сначала хватал все без разбора, а потом решил в этом деле порядок навести».